Миозит – это воспаление одной или нескольких мышц различной этиологии, которое проявляется мышечной слабостью и болью в мышцах. В ряде случаев поражение затрагивает не только мышцы, но и кожу. Тогда заболевание носит название дерматомиозит. Причинами миозита могут выступать хронические и острые гнойные заболевания, инфекционные болезни, такие как грипп, хронический тензилит, ангина, паразитарные инфекции трихинеллез, эхинококкоз, аутоиммунные процессы, ревматизм, склеродермия, ревматоидный артрит, токсические воздействия, нарушение обмена веществ, подагра, сахарный диабет. Способствовать возникновению миозита могут травмы, переохлаждение и чрезмерное напряжение мышц, например, при занятиях спортом. Можно выделить группу пациентов, у которых миозит появляется из-за профессиональной деятельности. Например, пианисты, скрипачи, машинистки, операторы персонального компьютера, водители, работа которых связана с напряжением одной и той же группы мышц или длительно работающих в неудобном положении. При миозите чаще всего поражаются мышцы шеи, поясничной области, грудной клетки и кранужные. Возбудителями гнойных миозитов чаще всего являются представители кокковой флоры и анаэробной инфекции. Источником инфекции при гнойных миозитах могут быть воспалительные очаги в коже, женских половых органах, придаточных пазухах носа, в среднем ухе. Данная форма миозита нередко развивается при септикопиемии. Гнойный миозит – может развиваться вследствие местного инфицирования, например, при нарушении правил асептики при осуществлении внутримышечных инъекций. По характеру течения различают острые, подострые и хронические миозиты, каждый из которых может быть локализованным или распространенным. Если в патологический процесс вовлечено множество мышц, говорят о развитии полимиозита. Основным симптомом миозита – является локальная боль ноющего характера, которая резко усиливается при сокращении пораженных мышц. При ощупывании в мышцах определяются болезненные узелки и тяжи. Возможно появление отечности и покраснение кожи. В тяжелых случаях симптомами миозита могут быть высокая температура тела и головная боль. В том случае, если имеет место локальный миозит, болевые ощущения и мышечная слабость распространяются только на определенную группу мышц. Одной из самых распространенных форм заболевания является шейный миозит. Ввиду того, что шея чаще всего подвергается переохлаждению, заболевание встречается достаточно часто. Больного беспокоит тупая тянущая боль в области шеи, которая может отдавать в затылок, межлопаточную область или охватывать весь плечевой пояс. Иногда тупая боль может ощущаться в ушах, висках или в области лба. Подвижность шейных позвонков при этом заболевании – Обычно остается нормальной, но может быть и ограниченной из-за болевых ощущений при растягивании определенных групп мышц или сухожилий. В подобных случаях заболевания необходимо дифференцировать от остеохондроза шейного отдела позвоночника. При миозите поясничных мышц беспокоят ноющие боли в поясничной области. Мышцы уплотнены, болезненны при ощупывании и растяжении. Заболевание характеризуется длительным течением. У больных с хроническими инфекциями и нарушениями обмена веществ миозит поясничных мышц может сочетаться с болями в суставах. В активном периоде при инфекционных негнойных миозитах пациенту рекомендуется постельный режим и ограничение физической активности. Лечение направлено на уменьшение болевого синдрома, обезболивающие средства, противовоспалительные препараты и проводится на фоне обязательного специфического лечения основного заболевания. При локальных миозитах хороший эффект дает терапия согревающими мазями. По мере стихания и воспаления следует переходить к занятиям физкультурой для тренировки мышц и предотвращения их атрофии. Проводится физиотерапевтическое лечение и массаж, за исключением гнойного миозита, при котором массаж противопоказан. Необходимо также назначение специальной диеты с вводом нужного количества легко усваиваемых белков. При легких формах, Полимиазита применяются десенсибилизирующие средства, противовоспалительные препараты, аскорбиновая кислота и витамины группы В. Тяжелое течение требует подключения интенсивной терапии стероидными гормонами. При проведении своевременных лечебных мероприятий в большинстве случаев приступ миазита проходит в срок от 3 дней до 2 недель. При отсутствии адекватного лечения возможен переход заболевания в хроническую форму. При паразитарном происхождении миозита назначаются антигельминтные средства. При аутоиммунных заболеваниях проводят терапию кортикостероидными препаратами и иммуносупрессорами длительными курсами в больших дозах. Лечение гнойных миозитов в обязательном порядке включает применение анальгетиков, антибиотиков в максимальных терапевтических дозах и хирургического вмешательства, при котором производят вскрытие очага инфекции удаление гноя и наложение дренирующей повязки. При лечении хронического миозита хороший эффект дает санаторно-курортное лечение. С целью профилактики миозита следует избегать чрезмерных нагрузок, переохлаждения, а также вовремя лечить простудные и инфекционные заболевания. Большое значение имеет соблюдение режима труда и отдыха, а также тренировка мышечной системы.